«Глава 18. Этери». «Этери, вам нехорошо. Вы... вы покраснели», — недоуменно произносит лев. Орудует ложкой, как ни в чем не бывало, и с аппетитом откусывает хлеб. Для него все так просто — касаться женского лица, а потом есть — «Бессовестный маньяк!» «А мне нехорошо, даже очень плохо. Не от касания его сухих, шероховатых пальцев, пристального взгляда, прожигающего меня, как сканер. Нет, совсем не от этого. От своей реакции на близость грозного, строгого мужчины, приютившего меня». Неумение держать себя в руках и быть на высоте в любой ситуации. От этого мне плохо. Просто я не Тина. Вот у кого мне нужно учиться лицемерию. Я почти уверена, что она бы и ухом не повела, и уж точно не покраснела. Просто я... я растерялась, Лев Борисович. Отвожу взгляд в надежде, что он не заметит моих багровых щек. «Вы, врач, и ко многим вещам относитесь просто, а я...» хм. Поливая плов соусом, протягивает лев. «Не выдумывайте лишнего, Этери. Я врач и просто вас осмотрел. Вы не в моем вкусе, кажется, я говорил». «Кстати, вы не сказали, с кем идете на свидание? Если это знакомство в сети, то я посоветую...» «А я разве спрашивала вашего совета?» Вспыхиваю я. «Не хочу, чтобы вас снова обманули или ударили. Вы не чужая, дарине С усилием произносит он. «Ну надо же, не чужая». «Его Величество, наконец, признало очевидный факт?» «Мне приятно ваше беспокойство. Чаю или кофе?» Немного расслабившись, спрашиваю я. «Так кто он, Этери? Не подумайте, что я лезу в вашу личную жизнь. Просто я руководитель, понимаете? Привык контролировать передвижение своих подчиненных». А вы, как ни крути, работаете на меня. Может, вы захотите провести ночь в гостинице, а Дарина будет вас ждать. Я должен знать о ваших планах. А я о ваших? Спрашиваю осторожно. О тех, что касаются дочери. Спасибо за обед, было потрясающе вкусно. Вытирая рот салфеткой, протягивает лев споласкивает руки под струей воды в раковине и переводит на меня взгляд. Ему, вероятно, и рентгеновский аппарат в клинике не нужен. Он прожигает насквозь одним взглядом. Это я иду ужинать с Адамом Авериным, выпаливаю, как на духу, «Пижон, красавец, блестящий юрист, владелец частного детективного агентства, да еще и не женат. Я указал все его достоинства?» Сжимая в ладонях кухонное полотенце, спрашивает Лев. «Что могло ему понадобиться от вас?» хм. «Можете хмыкать, сколько пожелаете, Лев Борисович. Не сдерживаюсь я» и считать меня странной и недостойной мужского внимания. Но поверьте, Адам хорошо видит, в отличие от вас. Уверена, он может составить мнение о человеке без посторонней помощи. Я еще выйду за него, вот увидите. — Хотелось бы на это посмотреть, — ухмыляется Лев. — Спорим? — взрываюсь я. — Ну, каков наглец! ни себе, ни людям. Очевидно, Самойлов привык, что все должны ему подчиняться и разделять мнение. А тут Аверин со своей внезапной ко мне симпатией. — Я подумаю, — кисло произносит Лев. — Не люблю спорить, но вы меня заинтриговали. Буду с интересом наблюдать за развитием ваших отношений. Я... Пожалуй, мне пора на работу. Еще раз спасибо за обед. Самойлов резко разворачивается и торопливо выходит в прихожую, лишая меня шанса отбрить его. Кипящее внутри возмущение успокаивается, когда входная дверь с шумом захлопывается. И зачем я предложила ему спор? Какая дурочка. Аверин на мне никогда не женится, а я упаду в глазах льва еще ниже. Меня с головой затапливает грусть. Возвращаюсь в кухню и накладываю себе порцию плова. Заедаю грусть и недоумение, а потом отвлекаюсь на влажную уборку. Время пролетает быстро. Я занимаюсь дочкой, стараясь не думать о предстоящем ужине. Контролирую уборку домика рабочими из клининговой компании, сборку мебели и вывоз мусора. В общем, скучать мне не приходится. Самойлов приезжает вовремя и, подхватив Дарину на руки, благосклонно отпускает меня на свидание с пижоном и бабником. Оставляю его без ответа, целую дочку и прыгаю в подъехавшее такси. Только бы успеть собраться. Нет, наряжаться я не собираюсь, но и выглядеть простушкой не хочу. Аверин есть Аверин, тут лев прав. Пробираюсь по коридору ресторана, опасаясь быть замеченной, и скрываюсь за дверями своей коморки. Сбрасываю вещи и торопливо иду в душ. Мою голову и сушу волосы, стараясь усмирить природное буйство кудрей. Надеваю длинное вязаное платье, красиво выделяющее мою грудь и талию. Спешно наношу макияж и брызгаю духи, в ямку на шее. «Ты прекрасна, Этери!» «Что бы там ни думали всякие сухари!» Адам встречает меня на входе шикарного ресторана в историческом центре города. Улыбается, ничем не выдавая беспокойства по поводу моего опоздания. «Добрый вечер, Этери!» Слуха касается его. Обольстительный голос, а плеч — руки. Адам помогает мне раздеться и увлекает в зал, поддерживая за талию. «Я еще ничего не заказывал. Какую кухню предпочитаете? Может, вина?» «Пожалуй, да. Облегченно вздыхаю. Красного, если можно. У вас есть какие-то новости?» Мне необходимо знать о любых мелочах, даже незначительных. Три, я хочу вам помочь. В ту ночь случилось что-то ужасное, и я желаю выяснить, кто к этому причастен. «Какие вам нужны сведения?» Отвечаю деловито, цепляя взглядом парнишку, направляющегося к нам. Адам заказывает мясо и овощи на гриле. Я ограничиваюсь мясным салатом и десертом. Официант подхватывает меню и уходит, оставляя нас одних. Адам приваливается к столу и произносит, смотря прямо на меня. «Всё, Этери, мне нужно знать о вас всё». «Родилась здесь». Мама Лалио Таровна Бегашвили, отец Журавлев Валентин Иванович. Родители развелись, когда мне было 16 лет. Где сейчас живет отец, мать? Адам торопливо вынимает из внутреннего кармана пиджака блокнот и начинает записывать. Мама переехала больше двух лет назад в поселок. Он находится здесь, в области. Продала квартиру и купила там дачный домик. У нас... мы никогда не были особо близки. Новость о рождении Дарины она восприняла спокойно, равнодушно, я бы сказала. Я звоню ей раз в неделю, очень редко занимаю деньги. «Вы помогаете ей материально?» «Только если она просит», — отвечаю со вздохом, — «мама терпеть не может моего бывшего мужа, потому на приглашение в гости всегда отвечает отказом». «Это он вас, простите, если...» — качает головой Адам. «Да, в нашу последнюю встречу. Но скоро все закончится, слава богу. Мы разводимся на следующей неделе». «Вы потрясающая женщина, Три. Адам берет мои холодные ладошки в свои руки, нежно поглаживает подушечками больших пальцев мои запястья и произносит хриплым шепотом. «У меня к вам не только профессиональный интерес». «Не надо, Адам. Я не готова, да и не время сейчас». Мягко высвобождаю руки и отвожу взгляд, избегая его взора, направленного на меня. «Простите, я тороплюсь. Так что там с вашим отцом?»